Глава девятнадцатая В первые своей жизни я бы точно сторонился такой компании и этого места. Сегодня на СТО много пив заводской братвы. Они собрались у небольшого строения из белого кирпича, где Яха-шаман, любящий комфорт, организовал себе базу. Парни в кожанках и дубленках смеялись, крутя четки или ключи от машин, и обсуждали, что нового творится в городе. Никто посторонний сюда войти не сможет, да и вряд ли кто-то горел желанием попасть внутрь. Но я пошел прямо туда. Передо мной расступились, пропуская к двери без всяких препятствий. За своего, само собой, никто из братвы меня не держал, но им приходилось мириться с моим присутствием, У меня же были хорошие отношения с Крюковым и студентом. Комнатка, в которой я оказался, достаточно просторная. У нее своеобразный неформальный полурабочий вид. У стен несколько столов для Яхи Шамана и его приближенных, за которыми они работали. Еще были пара компьютеров и принтер, а остальные столы были для развлечений. На одном играли в карты, на другом стояла выпивка, а у дальней стены стоял массивный бильярдный стол, на котором сейчас никто не играл. Зеленое сукно в одном месте было порвано и грубо зашито. А что, поработал и сразу отдохнул, далеко идти не надо. Студент сейчас занимал на пивзаводе не меньшее положение, чем душман в свое время. Это видно потому, какое внимание ему оказывалось. Он сидел за столом в углу и смеялся, а Вовка Рязань, один из новых бригадиров, травил анекдоты. «И вот устроили по нему поминки, собрались у стола», — с легкой шепелявостью говорил смуглый пучеглазый парень, вращая брелок с ключами. «Один говорит, надо вспомнить о покойнике что-нибудь хорошее», Речь прочитать, какой это был замечательный человек. Сказал, и тишина повисла. Все молчат. Никто ничего хорошего вспомнить не может. Ваня-студент уже начал посмеиваться. Похоже, сеанс анекдотов идет уже долго. Другой бригадир, Филипп, как бы ненавязчиво подал студенту сигареты и зажигалку, когда тот начал шарить по карманам. «Тишина так и стоит», — продолжал Вовка Рязань. А потом раздался голос на весь зал. Его брат был еще хуже. Студент захохотал. Через мгновение засмеялись остальные. Я присмотрелся. В основном здесь были новички, недавно поднявшиеся в банде, и я шаман Он тоже посмеялся, хотя и недолго, только для приличия. Ну, как я наблюдал в последнее время, Крюков якобы отошел от дел и не мелькал нигде, как глава банды. Как зажили раны после покушения, он вернулся к работе депутатом в Чите и в Новозаводске почти не появлялся. А вот студент остался его доверенным лицом, вторым человеком на пивзаводе. Так что неудивительно, что вокруг него так прыгают и заискивают, как перед боссом, и смеются вслед за ним, причем совсем неискренне. Только вопрос, понимает ли это сам студент? — А вот еще, — продолжил Вовка Рязань. — Сидит короче Ельцин, ноги в тазике парит. — О, кто пришел! — студент меня заметил, а Рязань тут же заткнулся. Ч ⁇ кого, волк? Разговор есть, Ваня, насчет сегодняшнего. А, ты про этих двоих, он усмехнулся. Там они в гараже, косяк свой отрабатывают. Гастролеры долбаные, на чужой территории без спроса работают. Потом пинками под жопу погоню, как закончат. Вломить им хочешь. Краба, проводи его. Уже знакомый мне браток с ожогом от сигареты на скуле посмотрел на меня, хмуря глаза, и повел в гараж. «А что у вас так людей много?» — спросил я по дороге. «Целый отряд». «Надо так», — буркнул краба. «Разборки какие-то? С месухой. «Какая месуха? Хребозаводские совсем оборзели, покарать их надо». Он кашлянул, покосился на меня и заткнулся. Больше Краба ничего не сказал, но мне этого хватило, чтобы сделать выводы. Опять что-то назревало недоброе. Оказалось бы, что город почти поделили и обсудили, кто чем занимается. Угоны вот отошли и пив а за это они должны были отдавать долю в общак. Грань между блатными и спортсменами постепенно стиралась, хотя еще в прошлом году они держали между собой дистанцию. Те два угонщика, которые угнали БМВ, сейчас занимались темно-красной девяткой, копаясь в движке. Хм, а я думал, студент заставит их что-то угнать по заказу. Впрочем, он решил правильно, ведь эти двое могли работать на РУОП, и потом бы его сдали. Но вместо этого осторожный бригадир отправил их работать на СТО. Сначала я собирался отправить Леню, но все же бывший мент вызовет опасения. Всем наверняка бы стало интересно, что он пытается вынюхать. Спрошу лучше все сам, лично. «Нужна помощь?» — спросил Краба. «Сам справлюсь, только смотри, чтобы никто не зашел». Краба пожал плечами и вышел на улицу, а я подошел к этим двоим. Один из них, перемазанный в масле, заметил меня и коротко глянул на второго. Тот, будто не в подобрал увесистый ключ. Побаивается. Впрочем, бить я их не собирался, Некогда. Скажу быстро. Тихо но отчетливо начал я, сначала проверив, что никто не подслушивает. «Если ответить, уйду. Кто приказал мою тачку угнать?» «Сами взяли», — буркнул тот, что с ключом. Как Слава и говорил, оба похожи на торчков. Но докатились они до этого точно недавно, потому что еще не совсем деградировали и способны на сложную работу. «Смотрите, какая штука!» — я оглядел обоих. Если студент узнает о вашем сотрудничестве с тем мужиком в черном пальто, который с вами сегодня был, вас вывезут в посадки. Хотя нет, земля там мерзлая, яму не выкопать. Так что, скорее всего, вас в проруби утопят. За что? Потому что с Роповцем работаете. За такое точно вас по голове не погладят. «Да он не руоповец!» — вскричал первый, измазанный маслом, потом вздохнул. «Ну, не знаем мы, кто он. Мы в СИЗО были, в Чите». «По наркоте?» — спросил я. «Да по беспределу нас взяли, волки позорные!» — возмутился Торчок с ключом. «По наркоте?» — одновременно с ним подтвердил измазанный. «И он говорит, типа вы угонщики опытные, — Я вас отпущу, если вскроете тачку и подбросите туда кое-чего. — Умеете вскрывать новые БМВ? — А что там уметь? Там знать надо одну штуку. Но долго провозились, решили, что спалят, поэтому отвезли подальше, сюда, и там уже спокойно. Капот только у тебя заклинило, вот и... — Машину вскрывать умеете, а капот нет, — я пожал плечами. «Значит, он вас выточил из СИЗО, а говорите, что он не из роб. Ну, смотрите сами. Если еще раз вас увижу, не советую». «Ты сигналку свою проверь», — посоветовал Перемазанный. «Отключается на раз-два. Привези спецу грамотному, он тебе так все настроит, что...» Второй отбросил ключ в сумку и покачал головой, пока его словоохотливый товарищ» делился своим опытом угонщика, как защитить машину. «Здесь я закончил. Пусть они сказали мало. Главное, что они подтвердили, что работают с кем-то, кто может вытащить человека из СИЗО. А это не так-то просто. Надо узнать у Ремезова. Пусть кто-нибудь из его людей выяснит» кто там такой важный, что отпускает угонщиков. Вернулся в контору узнать новости. Никакого следа Жени и Димы, будто пропали. В милиции их тоже не было, Леня узнавал. Я собрался ехать в залинейную часть города, но пришлось задержаться, когда прибыл опер Саватеев с двумя милиционерами на служебной машине. Покажи-ка свою бэху, волков, с порога начал он. А что, ордер на обыск есть? С усмешкой спросил я и глянул на Леню. Тот кивнул, показывая, что осмотрел все. Есть! Саватеев начал рыться в китайской папочке, которую держал под мышкой. Пусть ищут, обыск давно закончен, ничего нового в машине не было. Быстрее закроем вопрос. «Хотя хрен с ним, все свои же, разберемся», — я показал на машину, стоящую у крыльца. «Смотрите, у меня все чисто. Чай, может, сначала?» «Некогда нам чьи гонять». Ничего Саватиев не нашел. Только когда заглянул в бардачок, он издал победный вскрик. «Нашли! Травка!» Он поднял темный пакетик размером с кулак. «Ты понюхай ее сначала, Вася!» — Лёня приложил ладонь к лбу. «И не позорься перед мужиками, спрячь, пока они тебя не видели. Травку ты нашел, ё-моё!» мою. — Савотеев заглянул внутрь пакетика. Разочарованию его не было предела. «Чай!» — подтвердил я. «Китайский, черный. Китайцы такое сами пьют, дорогой!» Но давай дальше без шуток, капитан. Ты же видишь, что твои читинские коллеги против нас копают, а вам приходится бегать по их капризам. Еще взятку трясли с меня. Да это всего раз было. И то его арестовали. Больше такого не было. Это пока не было. Они затаились, потом придут деньги клянчить. Да и нет у меня наркоты. У нас с этим строго. «Если кто попался пьяным или обкуренным, увольняю сразу. Мы с оружием работаем. Опасное дело». «Вот недавно уволили паренька», — подтвердил Лёня. «Анализы купил в больнице, а потом попался, когда косяк забивал на смене и другим предлагал дунуть. Хорошо там парни ответственные в смене были. Вломили ему и привели к нам». «Надо было его к нам отправить», — неуверенно сказал Саватеев. «Возиться еще с ним? Уволили, и ладно. Да и ты же не в наркоотделе сидишь». «Сам же видишь, Василий», — повторил я. «Пока дело не закрыто, они пользуются любой возможностью мне подгадить. Не выходят. Давай лучше чай попьем, раз уж нашел заначку. Мужиков позови». «Не просто так я это предложил, а чтобы Саватеев расслабился и проговорился. Вдруг он в курсе про Женю? Все равно возможный арест вряд ли пройдет без ведома местного отдела УБОП». Но он не слышал про Женю. Вместо этого рассказал, что сегодня в районе хлебозавода была разборка мясокомбината с какой-то мелкой бандой. Одного из наглых новичков пристрелили. Саватеев еще пожаловался, что занимается моей машиной, а не тем делом. Но про парней ничего. Это уже становилось более странным, потому что они не оставили никакого следа. Пропали вместе с машиной Димой, и никто их не видел. Машуков приезжал к Диме домой, но спросил тактично. А то Димкиной матери и так хватало потрясений, особенно с прошлого года. Она думала, что он на работе. Денис ее разубеждать не стал, только сделал вид, что он с Димой разминулся. Жени не было и в залинейной части города. Возможно, парни решили залечь на дно, пока все не успокоится, а потом связаться со мной. Придется проверить одно неприятное дело, чтобы уж точно удостовериться, что Женю в него не втянули, и он не пострадал поэтому, проводив Саватеева, я поехал в морг проверить сам, кого там застрелили. Попасть туда было несложно, просто показал удостоверение частного охранника-сторожу, который не особо разбирался в корочках, а санитары вообще меня проигнорировали. Попав внутрь, окинул взглядом тело на стальном столе, которое привезли только что. «Нет, это не Женька и не Дима. Хоть лица застреленного и не видно со стороны входа, видно, что он стригся под полубокс. Уже не Димы другой цвет волос, и так коротко они не стригутся. Значит, это кто-то из хлебозаводской группировки, которая в последнее время показывала зубы все чаще и чаще». Когда вышел из подвального помещения, мобильник поймал связь и запиликал. Я ответил. Звонил Лене из конторы, что приехал Дима. Туда я и направился сразу. Захватил Диму и сразу поехал туда, где он оставил Женю, чтобы не терять времени. Странное это было место для таких встреч. По дороге Дима рассказал, что они с Женей снова увидели того странного типа в черном пальто, который был с угонщиками БМВ. Тип в пальто, когда вышел из кафе, кому-то позвонил, а потом сел на такси и поехал на кладбище. Там его ждали. Дима следовал за ним на большом отдалении, а потом, у ворот, Женя вылез и приказал ехать в контору за помощью. Сам он остался там следить за тем мужиком. «Автомат где?» — спросил я. «Который гаишники оставили. Женя себе забрал?» «Ну да», — Дима вздохнул. «Он сказал, что спрячет его». «Я ему спрячу. Вернуть надо». «Ладно, где он там?» «Не знаю». «Кладбище большое». Помимо новой части, есть еще и старая, с могилами до военных времен. Ходить искать долго, но я сразу направился в новую часть. Мужика в пальто я не заметил, но Женю увидел издалека. Он сидел на скамейке и курил, о чем-то раздумывая. Заметив меня, он напрягся, будто опасался, что я начну припоминать ему его сегодняшние приключения. Вместо этого я просто сел рядом. Женя тяжко вздохнул и высморкался. Похоже, ему пора ехать домой, в съемную квартирку и лечиться. «Тот, за кем ты ехал, уже свалил?» — спросил я. «Да», — Женя кашлянул в кулак. «Расскажу сейчас. А Славик не попался? Ты его видел?» «Сидит в конторе. Все с ним хорошо». Домой отправлю, как решим проблемы. Но автомат надо вернуть. Он у тебя? Ага, он снова вздохнул. За памятник спрятал, сейчас заберу. Сильно злой волк. Мы твою Бэху на Сто видели, но надо в ней все проверить. Да не в машине же дело, Жень, я отмахнулся. Поехали, хватит мерзнуть. Потом обсудим, в тепле. Сейчас, еще немного посидим. Он показал на могилку, которая была рядом. Пацан хороший был. Когда те ушли, и тут сел, вспоминал его. Мы с ним тогда были там, в Чечне, болтали иногда. Он говорил еще, что там зимой тепло, а у нас дубак. Женя невесело хмыкнул. «Летом погиб?» — спросил я. «Да, застрелили. Не успел его к нам позвать». Он у Богатого был в банде. Меня тогда менты про него спрашивали. Хотя не знаю, пошел бы он к нам или нет. Он майор уверил, думал, что тот его из плена вытащил. Не знал же, кто этот майор на самом деле был. Женя затушил окурок и поднялся, чтобы размять ноги. Я остался сидеть, задумавшись о прошлом. Нахлынуло что-то смутно знакомое — но я никак не мог понять, что меня зацепило. Будто что-то задевало взгляд. Ну что? Эту могилку я помнил. Фотка в табличке на памятнике цветная, а волосы у парня ярко-рыжие. Видел эту фотку с давних пор, еще когда выбирался на кладбище в первой своей жизни пару раз в год. Иногда ходил здесь, когда навещал могилы близких мне людей, смотрел, кто лежит рядом. Неприятные воспоминания так и лесли, но от них уже не было толка, ничего так и не случилось. Да и те могилы, на которые я тогда приходил, еще с осени заняты другими, нет смысла туда идти. Но сейчас что-то было иначе, и не только в том, что порядок могилы памятников теперь другой. Я напряг память, вспоминая, кого же тогда видел в первый раз вот на этом месте по соседству. Ведь, кажется, неужели это был... «Холодно же, батя», — сказал Женя, выдергивая меня из размышлений. «Чё тут ходишь?» «Да так», — с соседнего ряда отозвался заросший бомж в грязной куртке, из которой торчала вата. В руке у него был пакетик с сломанным печеньем и конфетками, которые оставили родственники. «Смотрю, что тут есть. Ребята, бычок не выбрасывайте, я докурю». Женя вместо бычка отдал ему почти полную пачку сигарет, и мужик обрадовался. «Сынок, спасибо тебе. Мне родные дети не помогают, как ты сегодня». «Подсказать, что? он показал рукой вокруг себя. «Я тут каждый день бываю. Если ищешь кого, сразу найдем. Даже на старом кладбище найду любого». «Эй, да я же помню этого бомжа. Да, в той первой жизни я его видел. Я тогда приехал с учебы, зашел на кладбище, и этот мужик здесь ходил». Тогда я отдал ему чекушку и бутерброды, которые я взял с собой. И он настолько обрадовался, что долго рассказывал мне, кто где лежит и чем знаменит. Он знал про многих, ведь приходил сюда каждый день, искал, что оставят съестного. Да, он мне рассказывал обо всех, просто я вспомнил об этом только сейчас, когда его увидел. Но не будешь же вспоминать увиденного 25 лет назад бомжа и могилы с людьми, которых тогда не знал. Но когда оказался здесь, воспоминание стало более явным. Да, вот что меня зацепило. Все слишком изменилось с той парой. А насколько, это я понял только сейчас, сопоставив все. Даже никогда не думал о том, что изменилось от моих действий. «А ведь изменилось, и не только то, что брат, дед и лучший друг остались живы что Чё «Чё-то случилось, волк?» — с беспокойством спросил Женя, когда я остановился у могилки с большим крестом вместо памятника. «Тогда, в первую мою жизнь, здесь был металлический памятник и лежал другой человек, которого я в первой жизни не знал, но знал в этой». Просто из памяти это ушло, но бомж тогда рассказывал, кто здесь похоронен, а сейчас я вспоминал. Он сказал, что памятник поставили менту, что этот мент искал маньяка, которого боялся весь город, и слишком глубоко копнул, поэтому его прогнали на пенсию. После очередной жертвы он начал спиваться и разбился на машине. Память за столько лет работала очень избирательно, но сейчас я вспоминал ту свою долгую прогулку получше. Припоминалось многое, что тогда рассказывал этот мужик, который сейчас курил сигареты Женьки. «Я тут каждый день бываю», — хвастался бомж. «Если что, ребятки, спрашивайте. Про каждого расскажу. Всех здесь знаю. «Не требуется, сказал я. Тогда здесь были другие могилы, но сейчас их не было. Недалеко от опера, под выросшей черемухой, был другой памятник, общий для двух могил. Муж и жена, которые погибли в аварии, но все говорили, что их убила братва. Там еще была фотка парня в очках. Бомж говорил, что он был сапером. В соседнем ряду была могила погибшего на деле киллера, моего ровесника. Таблички с фотографией и фамилией не было, оторвало ветром, но бомж помнил, кто там лежал. Рядом была могила офицера-десантника, его застрелили, когда он хотел помешать торговле оружием. Еще здесь были могилы парней из Чечни, которые пережили войну на Кавказе, но полегли во время кровавых разборок пивзавода и рынка. Та бойня была жесткой. Бывшие вояки заявили о себе громко и почти подвинули старых авторитетов. Но это мало кого устроило в области. Я эту войну почти не видел, ведь учился в Чите. Видел только могилы, когда приезжал. Почти всю банду богатовских похоронили в одном месте — но только рядовых бойцов, которые пошли за майором, полностью ему доверяя и даже не зная, кто он такой на самом деле. А вот сам он уцелел. Что случилось с самим Богатовым в той жизни, не знаю точно, но припоминаю сейчас, что говорили, как один авторитет из бывших военных сбежал в Испанию, прихватив с собой общаг группировки. Жил он там в свое удовольствие — Лапал девушек, пил вино, давал интервью любопытным журналистам и ни в чем себе не отказывал. Еще учил всех жизней, а себя называл военным, не бандитом. Может быть, Богатов умудрился дожить до того момента, до которого дожил я сам, не удивлюсь. Конечно, я не мог запомнить все виденные тогда фамилии и лица, Ясно только, что часть из тех, кто был мертв тогда, были живы сейчас, и многих из них я знал лично. Если бы я не пришел на это кладбище сегодня за Женей и не увидел этого бомжа, даже не вспомнил бы о той давней прогулке. Но хватит вспоминать об этом. Уже нет смысла, раз не сбылось». «Нужны другие воспоминания, которые могут помочь в будущем, и не только мне. А сначала надо узнать, кто это идет против нас, и подумать, как с этим справиться». «Идем, Женя», — позвал я. Он захватил трофейный автомат, завернутый в старую куртку, и пошел вслед за мной, хлюпая носом и кашляя. «Значит, он тут был?» — спросил я. Тот мужик в черном пальто. «Да, у него была здесь встреча. И с кем?» «Знаешь, волк...» — Женя вздохнул и откашлялся. «Вот пока их слушал, думал, кашляну хоть раз и завалят. За такое уж точно. Опасно это тебе знать. Тут не только меня могут грохнуть, но и тебя. Говори, Женя, лучше об этом знать заранее, а дальше мы со всем этим разберемся с кем он здесь встречался.